Глава пятая. Особое предпочтение новых знакомых. Поднявшись на очередной пригорок и осмотревшись, я недовольно вздохнул. До нужных нам мест еще далеко, не спорю. Но как же раздражает идти по прямой днем и ночью. Уже три дня прошло с момента, как зачистил ту деревню. По пути нам встретились еще два пустующих поселения, Точнее, пустующих на первый взгляд. В обоих я почувствовал демонов. Это действительно напрягает. Для авантюристов, низких и даже средних рангов, такие твари довольно опасны. Для не умеющих сражаться и того хуже. Что случится, если в один день они изменят свою политику и отправятся к морю? Не знаю, умеют ли демоны плавать, но научиться точно способны. Подойдя ближе ко мне, Аура хмыкнула, переведя на меня взгляд. Ну, идем дальше. А какой у нас выбор? А я. Погоди-ка. Приглядевшись, заметил вдали кое-что интересное: легкий дымок, выступающий из заверхушек деревьев вдали. Там располагается небольшая чаща. Раньше ее не было. Ну, времени тоже прошло немало с момента, как я бывал здесь раньше. Давай за мной. Мы быстро спустились и направились к возможному обитанию кого-либо. Само собой нас могут встретить наемники или какие-нибудь убийцы, поэтому, подойдя поближе, приготовил клинок. Аура поступила так же. Магическая энергия также ощутилась, пусть и слабо. А как выглянул из-за дерева, заметил несколько небольших закрытых повозок и костер, вокруг которого сидят люди. Одежда простая. Это даже не авантюристы. Может, путешественники или такие же беглецы из Корсуны. Сделав шаг вперед, случайно наступил на ветку. Несколько из незнакомцев обернулись и тут же вскочили со своих мест, начав хвататься за оружие. Не прошло и минуты, как толпа приготовилась атаковать. Решив поступить умнее, опустил меч. «Эй, спокойно!» Аура встала позади меня, готовясь к чему угодно. «Кто такие?» Ближе всех подошел широкоплечий мужик со стареньким ржавым топором в руках. Он направил свое грозное оружие на меня, хмурясь. «Идем в Корсуну. На вас случайно нарвались». «В Корсуну, говоришь?» «Работорговец?» «Хотя баба за твоей спиной на рабыню не похожа. Может, наемники?» «Просто путешествуем. У нас в Корсуне друг есть, хочу найти его». Немного подумав, он опустил топор, расслабившись. Нам, похоже, попались простые глуповатые добрячки. Я сразу почувствовал, как поток энергии успокоился. Нападать не собираются. «Меня Глен звать, а вас?» Подойдя ко мне вплотную, мужик протянул руку. Я ответил на рукопожатие. «Артур!» «За моей спиной аура. Человек и эльфийка. Чего только не встретишь. А ты, Артур, не из робкого десятка. Я правильно понимаю?» «В каком смысле?» «Твоя сила. У меня есть способность видеть потенциал. Количество магической энергии. Опасный противник. С таким лучше дружить». «Беру свои слова обратно». Не знаю, как остальные, но лидер у них не глупый. Он сразу оценил меня, сделав вывод. Правильный, надо сказать. Короче, нам бы передохнуть пару часов. Пустите на огонек? Конечно, не вопрос. Улыбнувшись и хлопнув меня по плечу, мужик указал на место у огня. «У нас тут скромно, но уютно». Стоило ему отойти, как Аура схватила за руку, начав шептать. «Как тебя понимать?» «Зачем здесь останавливаться? Мы не так давно!» «Успокойся и не выделяйся!» «Здесь что-то не так», — ответил также тихо. «Посидим пару часов. Ты что, против небольшого отдыха?» Отвечать она мне не стала и, натянув улыбку, уселась у костра. Я же предпочел осмотреться и двинулся в сторону ближайшей повозки. Нихило они тут устроились!» Даже если просто путешествуют, то припасов достаточно. Можно надолго обосноваться в одном месте, не волнуясь о пище и воде. Спальных мест также много. Хотя здесь и народу прилично. У костра насчитал шестерых, но это не все. Трое сидят в одной повозке. Энергия слишком слабая. Может, дети или магия не развита. «Но напрягло меня не это». Можно, конечно, опереться лишь на недоверчивость и предположить, что подобных лагерей здесь просто не должно быть из-за опасной местности. Но душа кричит. Есть что-то еще. Продолжая осматриваться, услышал голос. Тот самый Глен подошел ко мне со спины. Что-то потерял, Артур? А, нет, извини. Понимаю, мы только пришли, осматриваться здесь некрасиво, но... Не волнуйся. Он снова посмеялся, поддерживая образ глуповатого добрячка. «Остерегаешься, понимаю. Здесь, неподалеку от Корсуны, таких дураков, как мы, не найти. Наш лагерь тоже ненадолго остановился». «Чем вы вообще занимаетесь? Просто путешествуете?» «В какой-то степени. Все началось с меня и моей возлюбленной. Она там, у костра сидит. Ева». В городах нам места не нашлось, вот и решили повидать мир. И долго уже в пути. Лет 15. Были в Великом лесу, в Мирре, а потом ушли сюда. Времена там неспокойные. Но ты и сам это знаешь, если оттуда пришли. Да, верно. Ладно, пошли к остальным. Нужно передохнуть. Глен лишь кивнул и двинулся к костру. Я за ним. Но немного отдалившись, обратился к Лине с просьбой осмотреться. Она и сама что-то заподозрила, потому без вопросов вылезла из тела и, скрывшись в образе феи, продолжила блуждать. Как и планировал, мы прождали несколько часов. Просидели у костра, поболтали. Глен познакомился со своей Евой, и прочими из группы. С виду самые простые бродяги с разными историями о жизни. Я и сам окончательно расслабился. Да я ура поддалась спокойствию. Не хочется признавать, но, возможно, последние события развили во мне подозрительность. Допив чай из стальной чашки и отставив ее в сторону, довольно вздохнул. Все же в компании приятно. Здесь тепло и уютно. Думаю, если напросимся на ночь, то нам даже теплую постель найдут. Было бы здорово. Но задерживаться нельзя. До темноты еще долго, поэтому лучше всего выдвигаться». Выпрямившись и потянувшись, уставился на Глена. Он, словно поняв, что я хотел сказать, ответил на опережение. «Артур, Аура, если еще не устали от нашей компании, предлагаю перекусить. Как вам идея?» «Ну, почему бы нет? Ты голодная?» — перевел взгляд на эльфийку. «Малость. У нас есть еда, так что...» «Нет-нет!» — скачив с места, Глен замахал руками. «Не обижай нас, Артур. Мы давно уже новую партию мяса заготовили. Оно как раз должно уже промариноваться. Отличный ужин, знаешь ли. Если дать приправам с маслом время, то мясо становится нежным и очень вкусным». «Ну уже не отказывайтесь!» «Ну, раз такое дело...» «Вот и славно!» «Ева!» — обратился мужик к любимой. «Принеси нам таз! Пожарим немного, да и сами перекусим!» Женщина кивнула и, взглянув на меня каким-то испуганным взглядом, отправилась к одной из повозок. Я же снова задумался. Аура людей все еще ощущается. Они сидят в повозке и не выходят. Хотел спросить, почему, но Ева отправилась прямо туда. И тут по телу пробежали мурашки. Не может же быть такого, что... В это самое мгновение сил резко прибавилось. Лина, незаметно для всех остальных, вернулась в мое тело. Она прошептала те самые слова, что я рьяно пытался отрицать. Слегка приблизившись к Ауре, прошептал на ухо. «Не вздумай есть мясо». «Поняла? А? Что такое, Артур, о чем ты? Готовься!» Стоило произнести, как девушка сосредоточилась. Она уже совсем другим взглядом посмотрела на Глена, сглотнув. И мужик, видимо, что-то понял. «Что-то не так?» — спросил он с усмешкой. «Нет, все отлично!» — ответил я лично. «Слушай, Глен, ты говорил, что способен чувствовать чужую энергию». «Да, так и есть. Довольно бесполезный навык, если подумать. А ты, Артур, на что способен?» «В твоей физической силе сомневаться смысла нет. Ну а магия?» «Знаешь, у меня тоже есть способность наподобие твоей». Услышав эти слова, Глен наконец перестал улыбаться. «Правда? Способен чувствовать чужую энергию, значит?» «Ага. Я вот все спросить хотел». «У вас там в повозке несколько людей сидят. Они к нам не присоединятся часом?» Теперь уже все сосредоточились. Как и думал. Незаметно воспользовавшись способностью, влил немного энергии в кинжалы. Они дернулись, но остались на месте. Спешить не стоит. «Присоединяться, конечно. Наши друзья просто приболели, вот и не выходят». «Как интересно». «Артур!» Аура схватила меня за руку, повалившись на плечо. Только сейчас ощутил дрожь женского тела. Ее знобит? Нет, что-то другое. Эй, ты чего, Аура? «Успокойся, сказал же!» Поднявшись со своего места, Клен потянулся и уставился на меня. «С ней все хорошо. Просто снотворное подействовало». Сразу после этих слов остальные также поднялись со своих мест. Теперь понятно, каков был план. Повезло же, что со мной Лина. Если нас опоили, то фея сразу по возвращению нейтрализовала любые токсины в организме. Сделав вид, что и мне тоже плохо, с трудом поднялся с земли, схватившись за голову. «Значит, вы те самые... как там... черт... чтоб тебя Глен...» «Прости, Артур!» Он подошел ближе ко мне, сняв с пояса охотничий нож. «Ты правда силен? У таких людей, ну, очень вкусное мясо, знаешь ли!» «Ты не... не человек, я прав. Ты зверолюд!» «Верно, как и мы все. Удивлен, что догадался. Правда, жаль, что не успел отведать места. «Твоя подружка должна была отключиться попозже. Видно, слабенькая попалась». «Ладно, как вышло, так вышло. Ты прости уж». Он замахнулся и собрался уже ударить, как с пояса сорвался кинжал и вонзился в горло мужику. Глен качнулся, вскрикнув. Кровь брызнула на одежду. Его оружие выпало из рук. Мужик подался назад и споткнувшись, о костер рухнул на землю. Остальные испугались. «Я же отозвал кинжал. Он, как и второй, завис в воздухе над моей головой». «Прости», — ответил с ухмылкой, «вы собирались замариновать нас и также потом сожрать. Бог бы выдавить что-нибудь побольше простого, прости, жалкая псина». «К слову, я знаю о таких, как вы. В прошлом уже были подобные племена. Жаль, что сразу не вспомнил». «От вас же буквально несет расы и зверолюдей!» «Вы можете отрезать себе уши и хвосты, чтобы походить на людей и жить среди нас, но вот нутро троне спрячешь!» «Да что ты понимаешь!» Один из лагеря выкрикнул и напал на меня. Но мой кинжал быстрее Я опустил в дело оба, убив всех разом. «Слабаки!» «Подобные существа в прошлом и правда уже встречались мне». У них больше от людей, нежели от зверолюдов. Сил практически нет, да еще и слабость от человеческого мяса повышенная. Для этой расы это ведь настоящий деликатес, вызывающий привыкание. Наркотик, одним словом. Услышав звук со стороны, повернул голову и заметил ошарашенную Еву. Она быстро сообразила, в чем дело, и, отбросив чашку с мясом в сторону, схватилась за меч. Кинжалы устремились к ней. Один вонзился в плечо, повалив женщину, второй влетел в грудь, поразив сердце. Подойдя ближе, опустившись на корточки, вздохнул. «Ну и скольких вы успели сожрать?» «Чертов человек!» «Никогда не понимал ваш подвид. Отрезаете себе уши и хвосты. Идете на такие жертвы ради еды, а ведь могли хотя бы попытаться отказаться от человеческого мяса. Жили бы себе спокойно в городах». «Не учи меня жизни!» «Прощай!» Она довольно быстро скончалась. Теперь полянка превратилась в кровавое месиво. Черт! А здесь ведь и правда было хорошо и комфортно. Проверив ауру и оттащив ее подальше от трупов, направился в ту самую повозку. До конца надеялся, что кто-нибудь из пленников еще способен выкарабкаться. Но, увы... «Внутри три человека, живые, но под действиями сильных веществ с магическими камнями восстановления. Им насильно поддерживают жизнь, чтобы мясо было вкуснее. Вот тебе и особый маринад с приправами. Они прицеплены к полу наручниками. У одного нет ног по колене, у второго дыра в животе. Рана свежая». Видимо, оттуда кусочек для сегодняшнего ужина и взяли. У третьего всего одна рука. Мерзкая картина. Чтобы не мучились, добил их, а после вернулся к Ауре. Повозку же поджег. Все припасы, как и думал, банки и консервы, заправленные тем же мясом. Надолго запаслись, сволочи. Даже не знаю, как чувствовал бы себя, если бы успел отведать местного блюда. В итоге Лина вывела токсины из тела ауры. Она пришла в себя и, как поняла, что произошло, отбежала в кусты. Ее стошнило от услышанного. Могу понять. Раньше мне тоже было мерзко, а затем остались лишь гнев да ненависть. Каждый выживает по-своему, и это тоже способ, пусть и не самый приятный. Перед тем, как уйти, подожгли остальные повозки и трупы. Забрали чистую воду, деньги и пару ножей. Пригодится. Вот тебе и первая встреча с группой неподалеку от Корсуны. Этот регион давно прогнил. Не без нашей скуда помощи, конечно. Знаю только одно. Дальше будет только хуже. Нужно быть готовым ко всему.